Но, видать, у судьбы иной взгляд на сей счет, и ты мне больше не враг. Так руку Камалу крепко пожав, сказал в ответ белый маг. И слышал их свет, и слышала тьма, но с ума они не сошли, когда долетели два мага до дна и истину там обрели».